Глава 33. Александр. Я был потрясён и не знал, что сказать. Мог лишь обнимать эту хрупкую с виду, но такую сильную духом женщину и мысленно благодарить её за доверие. Чувствуя за спиной крылья, в этот момент я был готов в одиночку справиться с жуткими монстрами и их опасным хозяином, но понимал, что это не в моих силах. Зато я мог поддержать эту милую, молодую женщину и обеспечить ей и детям поддержку и уютный дом. Я уже на полпути к этому и не планировал останавливаться. А теперь, после того, как мне официально разрешили, желал горы свернуть. Ведь разрешили? Я осторожно отстранил притихшую Флоренс и заглянул в блестящие от влаги глаза. Вы не передумаете? Женщина коротко отрицательно покачала головой и отвела взгляд, будто смущалась своего вида. Я деликатно отступил и повернулся, делая вид, что любуюсь рекой. Флоранс тоже отвернулась и с преувеличенным рвением принялась играть с комодом. "Думаю, нам стоит обсудить права и обязанности сторон", натянуто предложила Анна. У вас есть идеи по этому поводу? Какие функции отца вы готовы принять на себя? Я призадумался. Одно дело мечтать о большой семье, но совсем другое получить её вот так. И хоть я уже некоторое время жил в шаде с детьми, до сих пор был им не отцом, а скорее другом. Теперь же, став партнёром их матери, должен был принять и не очень приятные стороны, например, наказание. И вдруг понял, что хотел бы избежать этого, быть для детей добрым дядьушкой, а не карающим злодеем. И это была лишь одна из многих мыслей, которые диким табуном промчались у моей голове за пару секунд. У вас странное выражение лица. Искосоглянув на меня, усмехнулась Флоренс. Неужели бравый пожарный испугался ответственности? Так да я вас прошу, вы не передумаете? Нет, убедительно ответил я, а затем выпалил: как вы обычных наказываете? Наказываю, удивилась она и чуть поморщилась. Мне бы не хотелось этого делать, но иногда приходится. В основном это серьёзный разговор и некоторые ограничения. повернулась ко мне и твёрдо заявила: "Можете отдать эту обязанность мне. Я не уверена, что смогусь держаться, если увижу, что вы наказываете кого-то из моих детей". Она нахмурилась и поджала губы, будто ожидая сопротивления и готовясь чуть ли не к битве. А я едвань я расхохотался и хлопнул в ладоши с радостью. "Вот и хорошо. С облегчением выдохнула она и тише добавила: Боюсь представить, на что способна, если увижу, что кто-то обижает их. Спасибо, что понимаете. Но будьте готовы к тому, что они будут пользоваться своей безнаказанностью. Уверен, что найду способ договориться со каждым, поспешил я заверить Флоренс. В конце концов, у меня получалось даже Агнес накормить. А количество неудачных попыток и полученных шишек я тактично умолчал. Хм. Не повелась мама малышки и наградила меня слишком уж сочувствующим взглядом, но тут же сменила тему. Кстати, о договорах. Мне бы хотелось обсуждать изменения в замке до того, как вы приступите к делу. Без проблем, торопливо покивал я. Готов всё обсуждать на стадии проектирования и приму во внимание все ваши претензии и предложения. Нет-нет, перебила она и погладив комод со смехом призналась. Я в этом ничегошеньки не понимаю. Более того, точно буду возражать против малейших изменений. Вы должны понять меня, ведь, она осеклась и оглянувшись на тёмную громаду замка, Неторопливо пошла по направлению к нему. "Это ваш дом", догнав, тихо закончил я за женщину. "Я понимаю, поверьте. Это место, где вы долгое время прожили с теми, кого любите и хотели бы оставить всё как было". "Да", вздохнула она и продолжила. "Вот только перемен не избежать. Можно сказать, из них и состоит жизнь". И как ни крути, в большинстве своём они к лучшему. Только это сложно принять. Она замолчала, и я тоже не знал, что сказать. С одной стороны, мне было приятно, что мою работу так красиво и завуалированно похвалили, с другой я сочувствовал горю вдовы, которая видела в старой обстановке моменты из прошлой и наверняка счастливой жизни. В груди неприятно царапнуло, и я помотал головой, избавляясь от странного наваждения и желания наполнить замок и жизнь Флоранс не только новой мебелью, но и новыми светлыми событиями, о которых женщина будет вспоминать с такой же лёгкой и немного таинственной улыбкой. Прошлое должно оставаться в прошлом, неожиданно серьёзно заявила Флоранс и, обернувшись, Предавила меня тяжёлым взглядом. Чтобы выжить, нам всем нужно смотреть в будущее. И я благодарна вам за напоминание этого простого правила, Александр. Я затаил дыхание, а сердце ёкнуло. Несмотря на строгость тона Флоранс, услышать своё имя из её уст оказалось очень приятно, и я хотел бы наслаждаться этим снова и снова. наблюдая за оттенками женского голоса от вопросительного или восклицательного до нежного шёпота. Когда мы приблизились к замку, она протянула руку для рукопожатия и открыто улыбнулась. Спокойной ночи. Доброго утра. Глянув на светлеющий горизонт, со смехом ответил я: И спасибо за эту ночь. Мы прекрасно провели время. Замер, удерживая руку женщины в своей ладони. Очень уж двусмысленно прозвучали мои слова. В этот миг я осознал, что действительно не против большего количества обязанностей. И прав.